Часть 62. На ночлег и едва начало смеркаться, и в воздухе запахло шашками репеллентами пары которых отпугивали любую живность от насекомых и змей до присмыкающихся гигантов. В пятидесяти метрах от места ночевки несла свои воды желтая риорда. Несколько бойцов отправились на берег, чтобы получить кужину свежую рыбу. Четверо разведчиков, как только стемнело, ушли в чащу. Увидев это, Гектор стал лучше понимать их особый статус и кажущуюся беспечность. Уставшая группа могла отдохнуть, а эти бедняги уходили в ночные джунгли, и неизвестно, с кем им там приходилось сталкиваться. Причем, безо всяких репеллентов. Между тем, Клей Райсгудт, Решил, что уже принят в небольшую ячейку партизанского сообщества. И собрав веток, пришел укладываться рядом с Гектором и Найджелом. «Вы меня извините, Рикон, но я бы хотел задать вам несколько вопросов», сказал он, при свете фонаря устраивая постель. «Конечно, приятель, никто не возражает», ответил за Гектора Найджел, ухмыляясь в сумерках и представляя недовольную физиономию своего комрада. «Послушайте, гекон, как вы относитесь к теории общественного паразитизма?» «Разумеется, я имею в виду выводы Теодора Брасета, а не этого выскочки Сколлета. Полагаю, вы тоже не принимаете Сколлета всерьез?» Гектор вздохнул, сдерживая себя, спросил. «А чего это ты меня каким-то геконом называешь? Я тебе что, ящерица?» «Упс». «А это разве не ваше прозвище?» «Нет, это не прозвище». «Но ведь вас так называет Камрад Найджел, поэтому я подумал...» «А что же тогда означает гек?» «Гек — это гектор». «Упс, извините, Камрад, но значит гектор, так даже приятнее, значительно приятнее». «А где твои сапоги, Камрад Клей?» «А сдерживаясь, чтобы не засмеяться, спросил Найджел». «Они там, возле трухлявого пенька. А почему вы спросили, комрад Найджел?» «Просто так, чтобы знать, если что». Пару минут никто не разговаривал. Были слышны лишь доносившиеся с реки звуки, а еще гукани лесных голубей, больших птиц с вкусным мясом. Они жили на верхних ярусах леса и питались семенами. «Скажите, Гектор, а вас дома ждет какая-нибудь девушка?» Спросил вдруг Клей. Неподалеку кто-то громко выпустил газы. Со всех сторон понеслись остроты. Когда обсуждение этого события закончилось, Клей снова задал свой вопрос. «Ждет ли вас возлюбленная, брат Гектор?» «Не было у него никакой возлюбленной. Его даже парень бросил». Подал голос Найджел, и это снова вызвало всеобщее веселье. «Послушай, Клей, тебе что, плохо спится?» Стараясь не грубить, спросил Гектор. «Я только хотел спросить у вас совета, комрад Гектор». «Какого совета?» «Можно я буду говорить потише?» Понизив голос, спросил Клей и оглянулся на устроившийся неподалеку партизан. «Сделай милость». «Комрад Гектор, я хочу задать вам вопрос, ответ на который очень важен для меня», прошептал Фрайсгуд. «Слушаю». ответил Гектор, тоже невольно переходя на шепот. «Скажите, ждет ли вас дома возлюбленная?» «Нет, не ждет». «А почему?» «Потому что я не завел никакой такой особы». «Да и зачем?» «Я революционер и нахожусь в политической оппозиции к правительству. Какие тут могут быть возлюбленные?» «Но ведь когда-нибудь мы победим, правильно?» «Мы победим, вернемся героями и войдем в города». И тут очень кстати, если у вас есть возлюбленная, которая ждет и надеется. Нужно, чтобы герои смогли завести семьи и жить в новом, более справедливом обществе. На этот случай у меня такая девушка есть. Гектор вздохнул. Ему вдруг стало обидно, что у этого дурачка Клея Фрайдгута есть девушка, которая его ждет, а у него никого нет. «Ну, то есть была одна очень красивая девушка, которая ему нравилась, и он старался с ней познакомиться, но она слишком красива, и за ней велись такие парни, что ого-го!» Их машины стоили столько, что Гектору оставалось только вздыхать, поглядывая на недосягаемую мечту из окна подсобного помещения ресторана, где он подрабатывал посудомойщиком. «Какое уж тут справедливое общество!» Отчасти именно неудачи в личной жизни и стали причиной того, что он оказался в партизанском отряде. Будь у него возможность ездить к этой красотке на Новом порциями, вряд ли он решился бы уйти в лес. «Все, давай спать», — решительно произнес Гектор. «А как же вопрос? Ты ведь его уже задал. Про любимую девушку и все такое». «Нет-нет, комрад Гектор, мой вопрос не в этом». Так в чем же твой вопрос, Клей? Задавай его скорее, нам пора спать. Завтра ранний подъем и снова марш. Да-да, я понимаю. Сейчас я сформулирую свою мысль. В общем, та девушка, которая меня ждет, у нее есть другой парень. А как же ты? Она сказала, что бросит его, как только я вернусь героем. Гектор снова вздохнул. Фрайсгуд оказался еще глупее, чем он думал. Так в чем вопрос? Комрад Гектор, не могли бы вы мне сказать, через какое примерно время мы вернёмся героями? Когда это будет, в следующем году или может уже в конце этого? Боюсь, что на это придётся затратить немного больше времени, Фрайсгуд. Но ты всегда можешь вернуться раньше. Станешь героем и вернёшься. Спасибо, комрад Гектор! Пожалуйста. Ответил Гектор и вздохнул, поражаясь наивности Фрайсгуда. Где-то в темных высотах тропического леса вдруг раздался жуткий вопль. Затрещали ветви, захлопали крылья. Вниз полетели перья, листья избитые насекомые. Весь этот мусор зашелестел в воздухе и забарабанил по земле. А схватка в кроне платана продолжалась. Синяя змея, а это была именно она... В этом никто не сомневался. Вцепилась в дремавшую на дереве птицу. Однако та оказалась слишком крупной. Сладить с ней было не так просто. Вопли, шум и хрипы доносились в течение примерно минуты. Затем наступила недолгая пауза. И вниз полетело что-то тяжелое. Оно ударялось о толстые ветви, заставляя гудеть весь ствол, ломало ветки поменьше и сбивало соцветия. Расположившиеся внизу бойцы прикрыли головы руками. Однако тело змеи ударилось о землю под самым стволом дерева и стало тихо. «Вот зараза!» – выругался кто-то. Другой боец поднялся и, подсвечивая себя фонарем, пошел смотреть. «Ну что там, Клайд? Синяя змея, метра три, не меньше. Кто ж ее уделал?» «Не знаю, но она почти перекушена». В этот момент снова послышался треск веток, и не успел разведчик прижаться к стволу, как неподалеку рухнула птица размерами с индюка. о о о, -о, -о Пронеслось над временным лагерем. Теперь уже никто не спал. «Клайд?» «Да! Ты уцелел?» Несколько лучей от фонариков зашарили по стволу платана, выискивая Клайда. «Да здесь я!» Клайд подошел к упавшей птице и сообщил. Это кабатат, Ее убил я от синей змеи. Жаль, сказал кто-то. До утра она совсем растворится. Клайд вернулся на место. Фонари погасли, и бойцы стали быстро засыпать. Где-то в чаще сонно загугукали обезьяны-моргутолы. На реке обрушился подмытый берег, и снова стало тихо. скажите, комрад Гектор, — прошептал Клей Фрайсгут. «Ну — Ну, — недовольно откликнулся Гектор. — Почему она растворится, птица-каботат? — Я от синей змеи. Он превратит тушу в жидкость, даже перья. Гектор зевнул. — Ты заканчивай с вопросами, Клей, а то пойдешь спать на реку, понял? — Извините, комрад Гектор, я уже сплю.